Глава 3. Две луны белая сова не открывал глаз и не дышал. Жизнь уходила из тела, но что-то или кто-то не отпускал ее. В игвам заходили сердобольные женщины и со слезами смотрели на маленькую девочку, не отходившую от старика. Тонкая ветка не замечала закрытых глаз и мертвенной бледности, проступавшей даже через бронзовую кожу. Она щебетала и не заметила, на своем детском языке, увлеченно рассказывая о папе и маме, убитых шайонами прошлой зимой, о старшем брате и о тетке по имени Беличий Хвост. Шаманы несколько раз пытались вернуть душу старого доловара, били в бубны, зажигали кипарисовую смолу, но тонкая ветка прогнала их, прошмыгнула мимо воинов, охранявших вход, и встала перед главным колдуном. Тот не переставая равномерно поднимать и опускать било на голую кожу, то тёмного бубна начал угрожающе надигаться на дерзкую девчонку. Тогда тонкая ветка схватила за палец белую сову и потрясла его безвольно висящую руку. Дедушка Сова, скажи, что вы не мешали тебе спать. Уйдите, вдруг отчётливо произнёс старик, не открывая глаз. Шаманы были настолько поражены услышанным, что не сопротивлялись маленькой девочке, выгонявшей их из их вам. Белый сова пролежал неподвижно еще один день и одну ночь, когда он проснулся. — Да ты словно приросла ко мне тонко и редко, — сказала он тихим голосом. — Как отрываться-то будешь? — Я теперь с тобой навсегда останусь, — ответила маленькая скво, словно все это время они не прерывали разговоры.